Ленин, вспоминает секретарь совнаркома Лиди Александровна Фотиева, высоко ценил революционную песню. Он приравнивал ее к боевому оружию, которое воодушевляет массой в борьбе иной раз сильнее, чем революционные речи. Соратники Ленина, люди, прошедшие вместе с ним ссылку и эмиграцию, называют среди любимых революционных песен Ильича вот эти три. «Смело товарищи в ногу», Беснуйте, тираны, в